Глава 7. Темноходы нашли в узком доме картографа ровно то же самое, что и Вика с Маркусом утром. Идеальный порядок на первых двух этажах и разгром на третьем. Мастер Куртис так и не объявился, и мрачное выражение лица мастера Йенса укрепило Вику в её подозрениях, что с картографом случилась какая-то беда. Первым делом темноходы тщательно обыскали кабинет. Вика не до конца понимала, что они ищут. ту самую карту или же какие-то улики, которые указали бы на то, где сейчас картограф и что произошло. После обыска беспорядок стал ещё больше, чем прежде. Выходя один из Тимона с маленькой серёжкой в ухе, в сердцах пнул ногой валявшийся на полу маятник из подвешенных на нитках шариков. Спустившись вниз, Тимонады продолжили поиски в спальне и столовой, а Вика с Никсом бродили по разгромленному кабинету и с любопытством разглядывали самые разные карты. Великое множество карт карты на огромных листах, карты в виде бумажных свёрток, вложенные в тубусы, карты в рамках на стенах, карты в альбомах этитрадях, на открытках, на крышках шкатулок, на сундуке, на складной подзорной трубе и даже на чайной чашке. Казалось, мастер Куртис рисовал карты на всём, до чего у него только дотягивались руки. Интересно, какая из них показывает, где находится тот или иной человек. Протянул Никс, перебирая целую стопку карт, лежавших на крышке сундука. Я бы тогда узнал Действительно ли мама в Ланубе? А я бы знала, где тётя Генриетта, вздохнула про себя Вика. Она тоже рылась в залежах карт набросков, но вдруг ей повезёт, и она найдёт ту самую карту. Хотя, конечно, если она и впрямь существует, похитители наверняка первым делом забрали именно её, а уж потом мастыры Кортиса. Маркус говорил, эта карта совсем не похожа на остальные, сказала Вика. Она объёмная. Это как? не понял Никс. Не знаю, что мне сказали, то я тебе и передаю. Ник засопел и с удвоенной силой принялся рыться в разбросанных бумагах с ичертаниями Мари Ригор Лесов. А вот Вика сдалась, потому что к ней, неизвестно откуда пришла уверенность: не найдут они ту самую карту. Нет её здесь. Ванелька, как и в прошлый раз, сначала устроилась на одном из фонарей, свисавших с потолка, а потом сорвалась со своего места и приземлилась на пол. Пробежалась по кабинету, Ненадолго задержалась возле сломанного маятника с подвешенными шариками, понюхала один и побежала дальше. Нырнула под ворох смятых бумаг, что-то выкатило из-под него лапкой. Вика подняла находку и увидела, что это тёмно-синий стеклянный шарик, тот самый, с которым Ванелька уже играл сегодня утром. Похоже, он раньше висел на маятнике. Вика повертела вещицу в руках и машинально взглянула сквозь неё на свет. В стеклянной сфере кружило, как фике показалось, целая вселенная со своим собственным млечным путём невероятная красота, которую совсем не видно снаружи. Тебе он очень нравится? спросила Вика у Ванельки, показывая ей тяжёленький шарик. Мечта зажмурилась, кивнула и для верности громко черлыкнула. Это, кажется, деталь от маятника, сказала Вика. И мы не можем её вот так без спроса забрать. Ванелька подошла к маятнику, И потрогала его лапкой, словно показывая, что с него и так слетели почти все шарики. Хочешь сказать, что вещь разбита и деталь ей уже не пригодится? Мечта оселась на полу, покашачьей почесала задней лапой за ухом. Давай так. Вот вернётся картограф, и я спрошу у него, можно взять шарик или нет. Если мастер Куртис разрешит, тогда я сделаю тебе ошейник и повешу шарик на него как подвеску. Согласна? Ванилка фыркнула, дёрнула ушами и отлетела куда-то в сторонку. А потом вернулась, держа в лапках обрезки кожаных ремешков, из которых мастер Куртис мастерил завязки на тубус с картами. "Что, хочешь, чтобы я прямо сейчас сделала ошейник? Но, но это же не наш шарик. Мы не можем его вот так просто взять". Ванелька осмотрела разгромленный кабинет и выразительно уставилась на хозяйку. "По-твоему, мастер Куртис даже не заметит пропажи в таком разгроме?" задумчиво спросила Вика. "Ну не знаю, не знаю". Как-то это всё равно неправильно. Чужие вещи нельзя брать без спросу, она это прекрасно знала. Но когда ещё вернётся мастер Куртис, и вернётся ли вообще? Поддавшись искушению, Вика ещё раз посмотрела шарик на свет, полюбовалась заключённой в нём вселенной в миниатюре, а потом сжала его в ладони. Если мастер Куртис вернётся, она расскажет ему, что взяла вещицу и постарается найти деньги, чтобы заплатить. Или вернёт, если картограф потребует. Немного успокоив свою совесть такими мыслями, Вика принялась плести ошейник для Ванельки. А когда прикрепляла к нему шарик, ей вдруг вспомнилось, как совсем недавно она точно так же мастерила кулон из красиво востеклянного осколка, найденного в маминой шкатулке. "Ну что, теперь уже можно переезжать к Элли?" с радостным предвкушением спросил Никс, когда все вышли на улицу, закончив осмотр дома картографа. Мастер Йенс услышал его и нахмурился. Той куда собрался переезжать? спросил он. Под суровым взглядом темнохода Никс съёжился. Мы, как бы Элла предложила, вот мы и Элла, та девчонка, которая сдала вас бандитам. Сухо уточнил мастер Йенс. Никс побледнел. Да. Слушая заикающегося Никса, Вика вдруг подумала, как это странно. Никс ведь сын городового. Если переводить на реалии её мира, Его отец начальник полиции города. Она, конечно, сама не встречалась с мастером Джервесом, только слышала не слишком лесную характеристику от тёти Генриетты, но всё равно не сомневалась, что он человек решительный и твёрдый, иначе не занимал бы такую должность. Никс жил с ним под одной крышей, видел каждый день. Говорят, дети учатся на примерах, которые у них перед глазами. Тогда почему же у Никса Нет той уверенности и решимости, которая наверняка есть у отца. Хотя сказать, что у Никса нет ни капли решимости, нельзя, решился же он вопреки всему пойти на свой страх и риск в Тумарье. И, наверное, настоящая решимость проявляется не только в том, чтобы говорить уверенно и твёрдо, не краснея и не заикаясь, но и в том, чтобы не бояться сделать непростой выбор или совершить нужный поступок. И последнее, пожалуй, даже важнее. Майстер Йенс тем временем чуть наклонил голову и нехорошо усмехнулся. Ну да, почему бы не пожить у человека, который тебя предал. Ну, но она же, её же заставили, попытался оправдатель Луникс. Вика хотела вмешаться, но не успела. Майстер Йенс нетерпеливо рубанул рукой по воздуху и сказал, как отрезал: "Никто никуда не переезжает. Во всяком случае, она", указал он на Вику. Она остаётся у нас. А ты можешь катиться куда хочешь, раз тебе так не терпится. Ты нам не нужен. Никс побледнел. Похоже, он догадывался, что ему одному без Вики Элла вряд ли будет рата, и может вовсе не пустить в дом. А перспектива остаться без крыши над головой, пусть даже это и крыша на рыфту Марии, пугала. А Вика подавила расстроенный вздох. Если до сих пор она всего лишь догадывалась, что хоть её и не держат под замком, всё равно она здесь пленница, то сейчас слова мастера Йенса превратили её подозрение в уверенность. Неясно только, когда Тимонады наконец открыта, ей скажут, что им от неё нужно. Да нет, я так. Ничего такого. Просто, в общем, замямлил Никс. Ну раз ничего такого, то кожину всем быть в норе. Впрочем, ты можешь не приходить, мастер Йенс взглянул на Никса. А вот тебя, Вика, я жду. Слышишь меня? Слышу, слышу, буркнула Вика, глянув на маэстра Йенса из-под лобья. Выражение лица у главы совета Тинаходов было недружелюбное, взгляд отстранённый и холодный. Просто не верилось, что совсем недавно этот же самый человек нерешительно гладил мечту, а потом разглядывал дрожащую руку, на которой мягко мерцало сияние, оставшееся от её шорстки, а в глазах у него бушевала целая буря эмоций. Темноходы ушли, а Вика так и осталась стоять на улице, продолжая размышлять, что же им от неё надо: осколок сердца в осмирье или секрет перехода в её родной мир. И чего они ждут? Почему ничего не требуют прямо сейчас? Начался дождь. Капли падали на землю с громким хлюпаньем. Они были крупными, почти чёрными и переливались в воздухе разными цветами. Вика засмотрелась на необычное зрелище. Резкий оклик прохожего заставил её вздрогнуть. Не стой как дерево, в укрытие, быстро. Вика огляделась и увидела, что люди разбегаются кто куда, ища укрытие от дождя, а некоторые достают накидки и укутываются в них с головы до ног. Что происходит? Это же всего лишь дождик, пробормотала сбитая с толку Вика. Какая-то незнакомая женщина схватила их сниксом за руки и потащила под ближайший навес, а там затормошила. Вы как? В порядке? взволнованно спрашивала она, заглядывая им в глаза. В порядке, заверила Вика. А что такое? Так дождь же. Дождь, согласилась Вика. Она по-прежнему не понимала, чего все так испугались. Женщина как-то странно на неё посмотрела. Ты что, совсем не боишься туманного дождя? Какого дождя? Женщина обменялась озабоченным взглядом с другими прохожими, укрывшимися под этим же навесом. Похоже, их уже отравила тумаря. Бедолаги, послышались сочувственные замечания. Ну, может, ещё отойдут, их вроде не сильно намочило. И Вика, кажется, поняла. Тумарный дождь. Это, видимо, дождь, который пришёл из Тумарии. Неудивительно, что местные жители его боятся. Наверняка в каждой капле частичка Тумарии со всеми его обидами, тревогами и болью. Дождь быстро закончился. Прятавшиеся под навесами люди разошлись. Куда теперь? уныло спросил Никс. Обратно в нору. то не хочется. Может, тогда на море? Вика пожала плечами. Можно и на море. Надо только помнить, что на берегу нельзя грустить, а то тут же набегут печальки. По пути Вика с Никсом сживали несколько печенюшек, которые мальчишка прихватил на кухне в Норе. Доедая третью печенье, Вика поняла, как сильно она проголодалась. Ничего удивительного. За весь день ни завтрака, ни обеда. Ещё одна вещь, о которой теперь надо заботиться самой. и которую прежде решали за неё другие. Дома еду готовила мама, а в школе была столовая. Когда впереди показалось море, Никс шумно выдохнул и остановился в растерянности. Ещё бы. Он же привык к совсем другому морю. В Куидаме оно даже в пасмурные дни было тёплым и ласковым. Песчаный пляж красивым, как на картинке, а уж про бухту с разноцветной поющей галькой и говорить нечего. Здесь ниже море и пляж выглядели совсем иначе, суровыми и мрачными. Вика встала рядом с Никсом и молча взяла его за руку, желая поддержать. В воздухе запахло медицинскими бинтами, холодной ночью и горелой резиной. Запах паники, догадалась Вика. Не хочу здесь оставаться, дрожащим голосом воскликнул Никс, и было ясно, что под здесь он имеет в виду вовсе не пляж, а Фортугу в целом. Не останешься. Мы наверняка что-нибудь придумаем, попыталась утешить его Вика, отгоняя предательскую жалость к себе. Ее и самой очень хотелось кому-то поплакаться, и чтобы ее тоже кто-то утешал и успокаивал. Ник старался справиться с подступающей паникой, делая глубокие вдохи и выдохи. Вика стояла рядом и смотрела на горизонт, будто загипнотизированная шумом волн. Все-таки было в морях, в любых, хоть ласковых и тёплых, хоть в суровых и холодных, что-то такое особенное, что всегда завораживало и словно погружало в транс. В голове не осталось никаких мыслей и переживаний, только шум волн, песок под ногами и ветер в лицо. И это была прекрасная передышка от волнений. Ой, какая хорошенькая, ты кто? раздался голос Никса. Вика моргнула, прогоняя задумчивость, повернулась к приятелю и тут же крикнула, увидев, что он держит в руках красивую черепашку. Брось её скорее! А что такое? Это кто? Это печалька, да брось же! Никс послушался и аккуратно положил печальку на песок. Та немедленно попыталась вскарабкаться по его ноге. Пошли скорее отсюда, Вика потянула Никса прочь. Тот покорно пошёл за ней, но продолжал время от времени оглядываться. Вика тоже бросала взгляды через плечо. Может, уже объяснишь? спросил Никс, когда песчаный пляж остался позади, и они поднялись на деревянную набережную. Их называют печальки, сказала Вика. Если они к тебе привязываются, то забирают все хорошие эмоции. Как только они у тебя появляются, печальки их разедают. Уго, воскликнул Никс, невольно поёжился и ещё раз обернулся, убедиться, что обманчиво милое существо, которое он взял на руки, не идёт за ним. А ты откуда знаешь? А ни что на вашем осколке тоже водится? А то у нас в Куйдаме таких не было. Нет, мне Элэр сказала. Упоминание об Элле как обычно подействовало на Никса волшебным образом. Он тут же расплылся в улыбке и безговорочно поверил всему, что услышал. "Ой, а я не слишком долго её держал", запаздыло разволновался он. "Сколько нужно пробыть с печалькой, прежде чем она к тебе привяжется и начнёт есть твою радость? Не знаю, но думаю, всё-таки подольше, чем ты. Ты же её поднял и почти сразу отпустил", сказала Вика от всей души, "надеюсь, что так оно и есть". Недружелюбное море заворчало под порывом ветра. Над берегом разнёсся громкий перезвон подвешенных на краю мола бутылок. В стекле надежды за столиками сидели люди и что-то пили из высоких бокалов. Над каждым клубился пар, но когда Вика с Никсом подошли поближе, стало видно, что это не пар, а маленькие облачка. Из них шёл тёмно-фиолетовый дождь. Капли наполняли бокалы густой жидкостью, и в её глубине начинали сверкать маленькие молнии. Пахло горячим мёдом, корицей, утешением, вечерним ветром и сосновым сиропом. Евика в очередной раз пожалела, что у неё нет ни монетки. Ей очень хотелось попробовать этот необыкновенный напиток. Деревянная набережная закончилась, дальше снова потянулся песчаный пляж. Смотри, показал Никс на мальчишку с сачком, идущего вдоль берега. Как думаешь, кого это он ловит? Крабов? Я ещё ни одного не видел. Печалик, ответила Вика и усмехнулась. Надо же, по сравнению с Никсом, она уже прямо настоящая завсегдатай фортуги. Он сколько всего знает про город и его обитателей. Есть какой-то мастер, который изготавливает из их панцирей разные красивые сувениры. Никс только пренебрежительно фыркнул, показывая, что думает о покупателях таких безделушек. Город остался позади, слева потянулись песчаные холмы, справа тяжело дышало море. Пляж пустовал, но Вика этому не удивилась. Если даже в Куйдаме местные жители не гуляли по такому красивому пляжу, как там, Что уж говорить про одесних обитателей. Берег впереди резко изгибался, и за поворотом показалась необычная отмель, буквально заваленная морскими раковинами. Все они были разных цветов и форм, одна к другой красивее. Просто удивительно, что всё это морское богатство собралось в одном месте. По завалам ракушек бродил мальчишка лет 7 с тёмными волосами до плеч. Он поднимал то одну раковину, то другую, прикладывал к уху, внимательно слушал, а потом разочарованно выбрасывал. Впрочем, некоторые находки проходили его загадочную проверку. Такие он подносил к лицу, плотно прижимал к губам и что-то говорил, а потом откладывал в сторонку. Мальчишка не сразу заметил посторонних, а когда наконец увидел, то первым делом спросил: "Вы тоже пришли за говорящими ракушками? Чур, мои не трогать", и указал на раковины, которые сложил в отдельную кучку. "Что за говорящие ракушки?" удивилась Вика. "Вы что, они знаете?" Это такие специальные ракушки, у которых есть двойники на других осколках. Если я что-то скажу в такую ракушку, то ракушка-двойник на другом осколке сохранит мои слова. И когда ту ракушку там кто-то поднимет, он сможет услышать моё послание, и даже ту мари не будет помехой. Вика с Никсом переглянулись. Выдумка или нет? И что они все говорящие? кивнула Вика на завалы разноцветных раковин. Ой, да нет, вы что? Их искать надо. А откуда ты знаешь, какие из них говорящие? Я слушаю, поднимаю и прикладываю к уху. Если ничего не слышно, значит это не говорящая ракушка. Ну или говорящая, просто на другом осколке в её двойнике ещё ничего не сказали. Вика и Ник обменялись многозначительными взглядами. Интересно, кто же забил мальчику голову такой ерундой? И часто ты слышишь послания с других осколков? Осторожно полюбопытствовала Вика. Нет, вздохнул мальчик. Но зато я сам много говорю. Сказалоны кивнул на горку отложенных раковин. Может, люди на других осколках просто не знают, что ракушки говорящие? Но когда-нибудь кто-то обязательно поднимет одну такую ракушку-двойник, приложит к уху, а там мои слова. И тогда люди на других осколках поймут, что это за ракушки такие, и тоже будут в них говорить. И так мы установим связь. А ты с кем-то конкретно поговорить хочешь или просто с кем угодно? Мальчик отложил раковину, которую всё это время держал в руках, и вздохнул. Ой, да пусть кто угодно меня услышит. Я же когда говорю, спрашиваю, нет ли на том осколке моих мамы с папой. И если они там, то пусть тот, кто услышал моё послание, им передаст, что я в Ортуге, и я их жду. Вика шмыгнула носом и часто заморгала. И с какой-то мрачной решимостью подумала, она ни за что не отдаст мамин кулон Раскольникам. Они хотят, чтобы Восьмерие навсегда оставалось расколотым. Но это же неправильно. Вика провела здесь совсем немного времени, но у неё же столько причин желать, чтобы Восьмерие снова соединилось. И ради Майстера Нилса, и ради Лукаса, и ради Никса и его мамы, и вот даже ради этого мальчика. Никса услышанная история, кажется, не задела так сильно, как Вику. Наверное, растё в Восьмерие, он привык к тому, что многие семьи разделены, и родные никогда не увидят друг друга. С другой стороны, он может и привык, но не смирился. Пошёл же он в Тумари ради шанса попасть в Ланубу, где, как он думал, живёт его мама. А почему ты не во все ракушки говоришь, прочистив горло, спросила Вика. Так ведь не у всех есть двойники, ответил мальчик. Я говорю только в парные. И как понять, какие из них парные? Это легко. Если в ракушках слышен шум моря, значит, они обычные. А если другие звуки, Значит, это звуки с других осколков, и вы держите в руках ракушку-двойник. С этими словами мальчик снова вернулся к своему занятию. Всё ясно, потрела про себя Иток Вика. Восьмирь многие вещи, которые кажутся ей настоящим чудом, реальны и даже обыденны. Но даже тут некоторые чудеса так и остаются сказочной выдумкой. Например, говорящие ракушки.